Глава 44. Бетти. После стольких месяцев я снова в своей постели. Однако просыпаюсь в половине седьмого утра, как обычно в тюрьме, и удивляюсь, почему напротив не спит моя сокамерница, свернувшись по давней привычке в позе эмбриона. Как она мне объяснила из-за того, что когда мой старик рядом, никогда не знаешь, в какой момент он до тебя докопается. Я жду электрического звонка. Дальше очереди в переполненные туалеты. Злоба некоторых женщин. Не возражаешь, если я съем твой хлеб, часто говорила моя соседка во время еды, и я не осмеливалась протестовать, когда она пользовалась моей зубной щеткой, как привыкла со своей предшественницей. Доброта других. Вот возьми у меня половину, говорил кто-то еще. Мне трудно осознать, что я свободна. Мы понимаем, почему ты призналась в том, чего не совершала, Бетти, сказала Поппи, когда мне сообщили об освобождении. Нам объяснила тюремный психолог. И нам очень жаль, что тебе пришлось пережить все это с Джоком. Но возвращение домой стало шоком. Атмосфера в этом доме сейчас почти столь же ужасна, как в первые годы жизни у меня с мужем. Если вы сами не пробовали начать все заново после измены, То вряд ли поймете, насколько это тяжело. Я совсем забыла, что сюжет практически всех сериалов на телевидении вертится вокруг того, что у кого-то с кем-то роман. От этого их почти невозможно смотреть. Я часто наблюдаю, как мой сын или невестка в особенно неловкий момент на экране встают и выходят из комнаты, чтобы приготовить чашку кофе. Я также подозреваю, что Поппи спала в моей комнате, пока меня не было потому что постоянно нахожу там всякие мелочи типа резинки для волос, которые она надевает на ночь. На мой взгляд, спать в разных кроватях не слишком полезно для брака. И все же возникают моменты, когда я вижу, как Поппи и Стёрт разговаривают друг с другом добрее, чем раньше. На днях они даже ходили с девочками в боулинг вчетвером. Но потом Стёрт все испортил, проведя два вечера подряд на поздних встречах с той женщиной с которой у него совместные исследования. Он открыто произносит ее имя: "Привет, Жанин", когда говорит с ней по телефону, как будто ему безразлично, кто услышит. Неужели Стюарт не видит, что делает глупый мальчик? если он играет в око за око, это ни к чему хорошему не приведет. Или Стюарт действительно неравнодушен к той другой женщине? Со мной он это не обсуждает. Тем не менее, общение с девочками компенсирует почти все. "Я так рада, что ты вернулась, бабушка!" восклицает Дейзи, прижимаясь ко мне. "Мы ужасно скучали по тебе, и мама с папой почти не ссорятся, когда ты дома". Мелисса ничего не говорит, но держит меня за руку так, будто она снова маленькая девочка, хотя и старается вести себя по-взрослому, когда ее родители рядом. Мне крепко помогают советы дамы, которая раньше вела занятия по медитации. Поппи состёртом хотели, чтобы я обратилась к психологу, но я сказала, что если и пойду к кому-нибудь, то только к Бриджет. Она такой же хороший специалист по природным средствам лечения, как и по медитации. Мы работаем над моим чувством вины самыми разными способами, включая энергетические поля, травы и чакры. Джейн по-прежнему разговаривает со мной, но теперь я могу с ней спорить. Мне очень жаль, сказала я ей на днях. Однако изменить прошлое нельзя. Можно только жить с ним дальше. Этому меня научила Бриджит. Джейн не нашла, что на это ответить. Бриджит также убедила меня не бояться смотреть на физические свидетельства прошлого. Поэтому я положила на видное место старые альбомы с фотографиями. Ты действительно не помнишь, кто эта красивая дама с маленькой девочкой? Однажды спросила Дейзи, наклонившись через мое плечо, когда я листала страницы. На сей раз я сказала правду. Ее звали Джейн. Она была моей лучшей подругой. Я проглотила комок в горле. Но она умерла. Лицо Дейзи вытянулось. Мне очень жаль. Мне тоже. А что случилось с девочкой? Не знаю, теперь она уже взрослая, как и ее сестра. Я крепко обняла внучку. Но я очень счастливый человек. У меня есть вы двое. Старайся думать позитивно, повторяет Бриджит. Каждый день просыпаясь, говори: "Спасибо за все». Прости всех, включая мэтью Гордона. Прости себя". Это самое сложное. Я хочу спросить девочек, смогут ли они простить свою мать. Но сейчас это слишком деликатный вопрос. Надеюсь, все получится. Может и нет. Время покажет. Вчера снова звонила адвокат. Похоже, камера японского туриста засняла кое-что еще. Мэтю Гордон нетвердо держался на ногах. Я вспомнила, что заметила это еще тогда, но подумала, что он выпил. Всё это согласуется с результатами вскрытия, которое выявило чрезмерное количество валиума в его крови. Врач прописал его Мэтью от беспокойства, но, вероятно, тот принял слишком большую дозу. А, следовательно, это увеличивало вероятность споткнуться. Или, как выразилась полиция, могло послужить еще одним фактором, способствующим трагическому несчастному случаю. Конечно, если бы я не проследила за Мэтью до платформы и не поскандалила из-за пакета, он, возможно, и не погиб бы или вместо поезда попал бы под машину из-за вальюма. В любом случае, полезно знать, что это не только моя вина. Мне очень жаль, что тебе выпало пережить все это, мама, говорит стюард, когда поппи уходит, а девочки ложатся спать. Ты не должна была проводить почти полгода в тюрьме за преступление, которого не совершала. Это было справедливо, возражаю я. Не забывай, что я в ответе за смерть человека, пусть и не совсем виновата в смерти Мэтью. Нет, гнев звучит в голосе моего сына. Эта сомнительная вина перед твоей давней подругой отравила тебе жизнь, и мучила тебя долгие годы. Ты имеешь право на счастье, мама. Ты хорошая женщина, просто совершила ошибку. Я надеялась, что Стьорц скажет это. Если так, тихо произношу я, то почему ты не проявляешь больше понимания по отношению к своей жене? В конце концов, она тоже совершила ошибку.